Глава сто тридцать Хаоли покачал головой. У меня нет сил, чтобы вмешиваться в данные дела, поэтому поступай, как тебе хочется. Просто моя сестра так несчастна. Сказав это, он специально посмотрел на Мудзи, которая стояла неподалеку от нас. Я спросил у него: брат Хаоли, Мудзи заставляла тебя страдать ранее? Мне показалось. «Словно ты боишься ее?» Хаоли выпятил грудь и сказал. «Кто это боится ее?» Неожиданно он сдулся, словно воздушный шар, из которого выходит воздух. Тем не менее, ранее я пострадал от ее рук. Мы сражались во время одного из академических соревнований. Хоть я и мог победить ее, она лупила меня так, что после этого... Я не мог встать с кровати в течение нескольких дней. Мудзе очень сильна, особенно когда она сражается, словно от этого зависит ее жизнь. В настоящее время проблемы возникли из-за решения вопроса с Хаошуй. Я также не могу заставить тебя полюбить ее. Сначала Хао Юэ, теперь Хаошуй. Обе мои сестры. Только вот что ты хочешь, чтобы я сделал, как твой брат? Мудзи вывела Хаоли, просто стоя рядом. Я никогда не задумывался об этом прежде. Я удивленно спросил. Хао Юи? А что с ней? Хаоли Ли вяло ответил. Это все гнусная семья Ли. Не знаю почему, но они внезапно исчезли. Фэнг также исчез. Хао Юи страшно волнуется и продолжает искать его, но безрезультатно. Даже если бы он решил уйти, он должен был сперва сказать нам об этом. «Так вот в чем проблема», – я сказал ему. «Ты должен вернуться к Хао Юе и сказать ей прекратить поиски. Я расскажу тебе одну тайну. Семья Ли предала королевство и теперь находится в бегах. Фэн Лянг не лучше. Он поклонялся зловещим силам. Ты должен помочь Хао Юе забыть его как можно скорее». У маккена наконец-то появился шанс. Я заставлю его завтра сходить и утешить Хао Юэ. Хао Ли удивленно спросил. «Это так важно? Почему я не знал об этом?» Я пояснил. «Ты не должен никому рассказывать об этом. Если ты все еще не веришь мне, то можешь сходить домой и спросить об этом у своего деда. Он знает всю правду о происходящем. Если честно, Макке не так уж и плох». ты должен помочь ему. Хаоли нахмурился. «Почему происходит так много вещей? Моя голова уже переполнена. Хорошо, я ухожу, и я не хочу больше ни о чем думать». Сказав это, он развернулся и начал уходить. Я поспешно сказал ему. «Брат Хаоли, когда ты вернешься домой, ты должен сказать Хаошуй, что чувства нельзя заставить». Я надеюсь, что время излечит боль в ее сердце. Хаули ответил, достаточно, ты должен прекратить говорить такие циничные вещи. Как я смогу помочь ей восстановить ее разбитое сердце? Разве ее боль не вызвана тобой? Жаловался он, продолжая уходить с тренировочного поля. Я мог только горько улыбаться, глядя в его спину. Мудзы подошла ко мне и взяла за руку. «Это было трудно для тебя». Я повернулся и нежно обнял ее. Зарывшись лицом в ее длинных волосах, я глубоко вдохнул, завораживающий и благоухающий запах. «Я не хочу ни о чем думать, я просто спокойно обнимал ее». Мудзи обняла меня в ответ и положила голову на мою грудь. Постояв так достаточно долго, я поднял голову и сказал «Я хочу, чтобы прямо сейчас замерло время. Чувства от объятий с тобой так удивительны. Это правда так приятно?» Мудзе оттолкнула меня и сердито сказала, «Ты отвратителен. Ты только и можешь говорить такие легкомысленные фразы». Видеть ее кокетливый протест было самым большим удовольствием для меня. Мои предыдущие неприятности, казалось, исчезли, Я широко развел своими руками и бросился на нее. Мудзе вскрикнула и уклонилась. Ее движения, усиленные магией ветра, были очень быстрыми. Даже с использованием телепортации на короткие расстояния, мне было сложно поймать ее. Я, наконец-то, нашел возможность блокировать ее путь и обнял ее. Слой за слоем, покрывая ее, казалось бы, хрупкое лицо поцелуями. Мудзи ударила меня своей рукой и сказала «Ты отвратительный извращенец». Она изо всех сил пыталась выбраться из моих объятий. Чтобы она не смогла вырваться, я обнял ее еще сильнее. «Мои объятия недостаточно теплые. Может, ты прекратишь убегать от меня?» Сказал я, с любовью смотря на нее. Мудзи перестала бороться и осталась в моих объятиях. Я нежно погладил ее шелковистые волосы. Я прошептал ей на ухо. Мудзи, я люблю тебя. Мудзи ответила. Ху -ху -ху -ху. Несмотря на то, что она ничего не сказала, я все равно был доволен. Я опустил голову, чтобы поцеловать ее в губы. Мудзи сразу же испуганно отскочила. Так что в итоге я поцеловал лишь ее нежную руку. «Ты так хорошо себя ввел только что, но снова начинаешь хулиганить. Ты недоволен тем, что обнимаешь меня?» «Если ты будешь продолжать, я буду тебя игнорировать», – пожаловалась Мудзи. Я испугался, что она действительно разозлится на меня, поэтому не решился бездумно действовать. Я просто стоял и обнимал ее под тусклым ночным светом. Мы стояли и чувствовали, как бьются наши сердца. Вернувшись в общежитие, я все еще был сбит с толку тем, что я стал встречаться с Мудзи и в то же время умудрился разбить сердце другой девушки. В этот момент я осознал, чувства могут быть невероятно сладкими, но в следующий момент оказаться невероятно горькими. Хаошуй, мне очень жаль, но просто забудь обо мне. В ту ночь я думал о многих вещах. Я думал о турнире, о Мудзи, о Короле Монстров, о Хаошуй, а также о проблеме семьи Ли. И всё это непрерывно появлялось в моей голове, что не предоставляло мне возможности заснуть. Мне с большим трудом удалось это сделать. «А кто меня толкает?» Постепенно я проснулся. Я услышал, как макке сказал «Босс, босс, давай быстрее!» «Уже так поздно, так что быстрее просыпайся!» Я лениво открыл глаза, пока Маке продолжал трясти меня. Я оттолкнул его и сказал, «Перестань шуметь, я остановлюсь нервом, просто дай поспать. Я опаздываю, что ли? Это явно не первый раз!» Маке ответил, «Это твои слова. Вечером я передам их учителю людей После того, как ты вчера ушел». «Старик продолжил беседовать со мной, наказывая внимательно следить за тобой, чтобы твоя магия не ухудшалась и чтобы ты всерьез взялся за обучение». Услышав о учителе Ди, я проснулся и беспомощно вылез из постели. «Точно! Только вот в чем проблема? Пропуска пару уроков. Они все равно не оказывают на меня никакого влияния». Макке усмехнулся. «Достаточно, босс, хватит жаловаться и пойдем». Учитель Ди сказал, что несмотря на то, что твоя магическая сила велика, твое знание основ слабовато, поэтому изучение теории не будет лишним. Когда мы шли в академию, Макке сказал. «Я слышал, что ты вчера сражался с братом Хаоли, и это как-то связано с Хаошуй». Я ответил. «Ты узнал об этом очень быстро». Маке удивлённо спросил, «Так, может, ты расскажешь мне, что там на самом деле произошло? Я думал, что это просто слухи. Как так вышло? Неужели ты влюбился в Мудзи?» Я горько улыбнулся. «Я на сто десять процентов уверен, что влюбился в Мудзи, и не смогу заставить себя перестать любить её». Долгое время рот Маке оставался открытым, после чего он сказал «Я не знал, что все так обстоит. Ты удивительный босс, но разве Мудзи действительно лучше, чем Хаошуй? Разве она приняла тебя?» Я кивнул. Кто плохой, а кто хороший? Я не знаю. Все, что я могу сказать, что я правда люблю Мудзи, и она, в свою очередь, приняла мои ухаживания. Вчера вечером я все объяснил Хаошуй. Она была очень расстроена. В тот момент пришел Хаоли, и увидел, что она расстроена. С его ужасным характером, как он мог простить меня? Таким образом, все обернулось битвой друг против друга».